«Вы разве полагаете, что я не вижу?» Сильно изумился некастрат и говорит, «Пир, я в самом деле думаю, что тебе видится во сне». Пир отвечал ему, «Господин мой, мне ничуть не снится. Да и вам так же. Напротив, вы так движетесь, что если б так делало это грушевое дерево, на нем не осталось бы ни одной груши». Тогда жена сказала, «Что это могло бы быть?»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 Которому я всего более доверял Так говоря, он начал слезать с груши Жена и пир говорят Мы и сидим Увидев, что он слезает Они снова сели в том положении, в каком он оставил. Когда некострат спустился И увидел их там же, где оставил Принялся оброниться А пир говорит на это Некострат Теперь я поистине признаю Что, как вы раньше говорили Все виденное мною, когда я сидел на дереве Было обманом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 не то что совершить это в вашем присутствии. Потому причина этого обмана глаз должна, наверное, исходить от грушевого дерева, ибо весь свет не мог бы разуверить меня, что вы не забавлялись здесь с вашей женой. Если бы я не слышал от вас, что и вам показалось, будто я сделал то, о чем, знаю, наверное, я и не думал, не только что не совершал». Тогда дама, представившись очень разгневанной, поднялась и стала говорить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 где впоследствии пир часто и с большими удобствами наслаждался и тешился с Лидией, а она с ним.